Говорят, очень приличный. И все ее просили, но вот ушибла колено Не ходить не может, не даже сидеть согнутой ногой. Куда она потащится? И вообще, она, тетя на диете, ей китайские блюда раньше не нравились. Всякие там бамбуковые червячки. А она и не жалеет, что не поехала. А мне следует туда поехать, так как прямо после пира Янушек отправится во Вроцлав. Там осталась еще одна пожилая родственница из наследников, что не могла приехать в Краков. Возраст уже не тот, а ей тоже кое-что причитается. А она, тетя, точно не знает, что именно. Мне стало плохо при мысли, что придется гоняться за Янушем по всей стране. Неизвестно, куда он после Вроцлава отправится. Он ведь не знает, что мне нужен. Он уверен, что я в Дании». На его звонок нечего рассчитывать. Я вежливо прервала бесконечное повествование старушки и, переключив ее внимание на китайский ресторанчик, попросила ее дать мне адрес. Адреса тетя не знала. «Где-то в самом центре. Да мне всякие там покажут». Ресторанчик я нашла скорее, чем ожидала. Он оказался примиленький и такой же показалась мне его владелец, очень симпатичная молодая женщина. А может, она показалась мне такой потому, что, узнав, кого я разыскиваю с таким восторгом отозвалась о Януше, о его благородном сердце и желании всегда прийти на помощь невинно пострадавшим? Вот, оказывается, и этой женщине помог в трудную минуту, и теперь она всех его друзей принимает, как дорогих гостей. Сейчас она меня проведет в зал, где происходит пирушка, только предупреждает, что это скорее поминки, чтобы я, соответственно, настроилась». И хозяйка китайского ресторанчика так незаметно и так лично провела меня в угол зала, где за столом собрались дядюшкины наследники, что из них никто меня не заметил. «С нами крестная сила», — только и сказал при виде меня мой старый поклонник. У меня же при одном взгляде на него отлегло от сердца. Легче стало дышать. Как хорошо, когда есть кому свалить на голову придавившую сердце тяжесть и все эти идиотские стечения обстоятельств. Спохватившись, я подумала, что это не слишком-то благородно с моей стороны, особенно теперь, когда он занят хлопотами с фамильным наследством. А я немного знала, чем оборачиваются в нашей милой стране такие хлопоты. А тут я собираюсь нагрузить его дополнительными, очень опасными. Выдержит ли? Впрочем, выбора у меня не было. Второго такого под рукой нет». Увлеченные оживленным разговором наследники автоматически потеснились, и я заняла место за столом рядом с Янушем и вкратце изложила ему суть проблемы. Его реакция была однозначной. «Ты совершенно прав», — согласилась я, — «полнейший кошмар». «Вот почему ты обязан немедленно подключиться». «Да как же я могу? Тут все от меня зависит, я ведь душеприказчик, и билет во Врослав уже куплен». А я перебила. «Знаю, тетя меня информировала. Ты не понял, о чем я тебе только что рассказала. Но ты рассказывала немного сумборно, и, несмотря ни на что, я счастлив, что вижу тебя. Об этом потом. Сейчас я тебе по кусочку еще раз все повторю, немного подробней. А их ты не слушай. Улыбайся, делай вид, что слушаешь, а сам слушай меня. Понял. Начни сначала». Я начала и мой рассказ затянулся, потому что нас то и дело прерывали наследники. Один перерыв затянулся, я воспользовалась им в личных целях. Дело в том, что у меня с годами, по мере накопления заграничных впечатлений, развилась мания, или, скажем так, хобби. Путем наблюдения и умозаключения я пришла к выводу, что государственный строй непонятным, но решительным образом сказывается на состоянии санитарных заведений страны. Если мне завязать глаза завести в любой конец земного шара, поставить в дамском туалете и развязать, и я безошибочно определю государственный строй данной страны, капиталистический ли он или наоборот. Пока что мне не удалось подвести фундаментальную научную базу под это наблюдение, и поначалу я выдвинула гипотезу, что сходство общественных туалетов в Польше и сопредельных странах объясняется общностью славянского происхождения и, следовательно, сходством неуловимых нюансов ментальности». Но как тогда быть, например, с Кубой или Алжиром? Они в эту схему никак не укладывались. Не скажешь, что славяне там слишком распространены, а явление наблюдается сходное. Взять роскошные отели Гаваны, бывшие Хилтоны, с климатизационными установками, громадными ваннами в палах мраморных залов, называемых здесь ванными комнатами и прочими излишествами. А туалет в ресторане, ну, точь-в-точь наш нужник при баре «Фрикас» в Варшавском Центральном Универмаге. Алжир же в этом отношении жутко напоминает Ялту, хотя, казалось бы, что между ними общего? Где Рим, а где Крым? Мания. Нет, все-таки хобби. На всякий случай я проверила в медицинской энциклопедии, поговорила со знакомыми врачами и с огромным удовлетворением убедилась, что пока науке неизвестно психическое заболевание на почве общественных туалетов. Так что будем считать хобби. Так вот, я решила разобраться со своим хобби и довести до конца дела своей жизни. А коль скоро я выдвинула гипотезу о прямой зависимости состояния санитарных учреждений от государственного строя, я решила на собственном опыте проверять ее правильность в собственной стране. Если наш государственный струн изменился, следовательно... Вот и теперь, оказавшись в китайском ресторанчике, частном заведении, я отправилась в научную командировку, прервав мой многосерийный рассказ Янушу. Что с тобой приветствовал меня любимый мужчина, когда я вновь заняла место рядом с ним? Сияешь, как медный грош перед получкой. А я и в самом деле чувствовала себя способной, собственной персоной осветить темноту осенней ночи. Проинспектированный мною туалет сиял неземной чистотой и оправдал самые смелые мои надежды. И я вполне могла представить, что нахожусь в Дании или даже в Канаде, если бы не совершенный пустяк. Щель под дверью туалетной комнаты заштукатурена была небрежно, остались неровности миллиметров два, а все остальное было просто идеальным. Только теперь я поверила, что у нас сменилась формация, ответила я на вопрос. Ну что смотришь? Нет у нас больше социализма. А я так и не узнаю, почему он так преследовал предметы сангигиены. Не было ли об этом чего в трудах Ленина? Не понимаю, как можно опьянить от одной рюмки легкого вина? Ты что, выпила натощак? Да, но я же не об этом. Я посетила туалет. А, -а, а сказал он, припомнив мое хобби. «Понятно. А продолжать можешь?» Антракт в сериале немного нарушил его плавность, но я постаралась выкинуть из головы научные проблемы и сосредоточиться на происшествиях последних дней, естественно, выбирая из них самое главное. В одном месте я, правда, опять немного запуталась в сюжете, ибо тут к Янушу обратилась одна из наследниц, и он ей улыбнулся. А у него такая улыбка, такая... Не хочется мне ни с кем ею делиться. Вот как. Оказывается, я считаю его уже своей собственностью. Наконец я закончила свое повествование и без остановки перешла к излюбленной теме. А вот туалеты в Советском Союзе – это целая эпопея. О них я могу говорить бесконечно. Впечатление, ну, незабываемое. Например, в зоопарке А так получилось, что в этот момент все разговоры между наследниками как-то прекратились, и мои слова прозвучали в наступившее тишине ясно и отчетливо. «Перестань, ради Бога!» — прошептал Януш, но его перебил низкий дамский голос. «Нет, пусть пани продолжает». Меня не надо было упрашивать, и я охотно продолжала. Тема деликатная, я понимаю, особенно за столом, но я попробую поделикатнее к ней подойти». Так вот, в киевском зоопарке были такие поперечные доски, и к ним двери, как в фильмах о Диком Западе, там в салунах такие двери до да, пояса и без замков, и его обе стороны распахиваются. А вот моя тетка побывала в таком, где унитаза вообще нет, только дырка в полу, а дверей тоже не было, а на противоположной стене висело большое зеркало. Так она, тетка, себе в нем не понравилось. Не понравилась ей использованная туалетная бумага, набросанная на полу поколений. А как-то раз будучи в Крыму, зашла я в такой туалет, из которого открывался роскошный вид на экскурсию школьников. Они же со своей стороны видели меня, как на ладони. Не могла я воспользоваться такими удобствами. Ну ладно бы взрослые, но дети. А в Ялте и таких удобств не было, вернее, отыскалась будочка у театра, но она оказалась забита досками. Вот так вот, крест-накрест. Пришлось прибегнуть к хитрости, и я проникла в какой-то дом отдыха для заслуженной комсомольской молодежи, выдав себя за такую привилегированную особу, и воспользовалась их удобствами. А почему же использованная туалетная бумага на полу валяется? поинтересовался кто-то из наследников. Потому что ее запрещается бросать в унитаз. Как это? А вот так. Будто можно засорить канализацию. Хотя это неправда, размеры труб позволяют ей пройти запросто. Причина в другом. Трудно объяснить, почему можно бросать в унитаз туалетную бумагу, а нельзя, например, ненужную обувь, консервные банки, тряпки, кости и прочие предметы. Проще запретить вообще что-либо бросать в унитаз, ибо народ сам не в состоянии различить, что бросать можно, а чего нельзя. Впрочем, то же самое в Болгарии. Там я поставила опыт. Две недели бросала в унитаз туалетную бумагу, И ничего страшного не произошло.